День рождения. Отец сделал все, чтобы я не испугался. Он шутил, суетился, много улыбался. Мама, напротив, поджала губы и стала строгой, видимо, чтобы у меня и мысли не возникло сопротивляться. Тот день в нашей семье царили воодушевление и взаимовыручка, что было редкостью. Поэтому я запомнил счастье и забыл плохое. Я поел. И меня, трехлетнего, папа взял под ручки и пересадил на широкий диван. И тут же вздрогнул, и, тревожно посмотрев на маму, выбежал в прихожую. Они пришли. Звонка в дверь я не услышал. Видимо, они позвонили папе с мамой напрямую. Не раз в своей жизни я удивлялся потом, как хорошо запомнился трехлетке тот день. Два человека... Оба высокие, стройные, широкоплечие, как на подбор. Одеты в узкие брюки и пиджаки графитового цвета. До сих пор, не знаю, приходили к нам тогда люди, отобранные по строгим стандартам или все-таки мех тела. Они вошли, запустив в квартиру сентябрьскую прохладу, прошли в комнату, остановились у дивана и несколько секунд, широко улыбаясь, рассматривали сидевшего перед ними ребенка. Отец смотрел на них с застывшей улыбкой, подобострастно. Мать стояла за спинкой дивана, как тигрица, готовая в любую секунду броситься на защиту детеныша. Взгляд у ее был холоден и бесстрастен. Не помню название компании, от которой они приходили. Самих сотрудников называли просто «установщики». Несмотря на то, что они выполняли чисто технические функции, люди перед ними трепетали. От технологий, которые они распространяли, в те времена зависела вся дальнейшая полноценная жизнь ребенка. Чтобы получить установку и подключение, нужно было хлопотать около года, после чего восемь месяцев стоять в очереди. — Простите, можно что-то вот сюда? — кивнув на стол, спросил красивым поставленным голосом тот, что постарше. Мужчина с короткой стрижкой, седовато пепельных волос. Отец дёрнулся, бросил взгляд на мать, она схватила полотенце и разложила его на столе, за которым я только что завтракал. Мужчина бережно поставил тонкий серый кейс и тут же открыл его. Установщики плотоядно смотрели на меня, растягивая рты в искусственных улыбках. Я смотрел на них, на отца, посматривал на маму и, конечно, нервничал, но хорошо помню, как любопытство победило страх и лучшим образом зарекомендовавших себя на тот момент, в России было три. Их называли американской, европейской и азиатской. Была, конечно, и собственная, российская, и хоть самая продвинутая, но самая ненадежная китайская. Однако большинство россиян, кто имел хоть какие-то накопления, ставили Европу или Штаты. Мне досталось первое. Спасибо моему трудолюбивому рачительному отцу. В то время установка напоминала священный ритуал по той причине, что система ставилась одна, один раз и на всю жизнь, и никак иначе. Демонтаж, извлечение, повторная установка и регистрация нового AIP, если речь не шла об операции на мозге или страшном ДТП, не приветствовались, стоили дорого и, что хуже всего, часто приводили к потере данных, бесценных фрагментов личности. В обиходе систему называли «запасные мозги» или «бэкап человека». Но все это только часть правды. Система — нечто гораздо большее, нежели дубликат личности. С ее помощью с раннего детства человек готовился стать полноценным членом современного общества. Напарник Седова, мужчина помоложе, сел рядом со мной, положил мягкую теплую руку на мою голову, наклонился и я услышал ласковое «Ну что, готов, малыш?» В следующее мгновение боковым зрением я успел заметить вспышки трех красных точек, и в мире погас весь существующий свет. Импульсный высокочастотный наркоз. Безотказная штука. Буквально позавчера здесь же, в этой комнате, мы праздновали мое трехлетие. Папа с мамой... Передавали меня друг другу, играли, смеялись, подарили игрушечный крейсер «Разведчик-топор» с двумя башенками, покрытый декоративной ржавчиной. Я о нем так мечтал. А сегодня вместе с чужими мужчинами усадили на диван, вырубили наркозом, начали мучить обмякшее тело. Уже взрослым однажды у лечащего врача я увидел служебную запись моего подключения, которую сделали установщики. Ничего приятного прижимали к глазу прибор, сканируя сетчатку. Брали ткани для анализа ДНК, а еще томография, энцефалограмма, запись биоритма, снятие контура индивидуального звукового и импульсного рисунка тела. После чего Седой отправил молодого напарника вниз, к микроавтобусу передвижной лаборатории, где, как я понял, тот загрузил собранные данные в анализаторы, а потом и в базы данных системы, который в тот же день мне и установили. Установка чипа занимала секунды. Загрузка на него системы несколько минут, но программу в голове запускали только на следующий день. При чипировании применялась самая передовая по тем временам технология, так называемая клеточная аннигиляция. В мозг через кровь запускалось несколько миллионов запрограммированных искусственных наноклеток, которые становились своеобразными командными пунктами и одновременно чем-то вроде радиопередатчика в сером веществе. Человек выпивал ложку сиропа, клетки попадали в мозг и в определенной заданной конфигурации закреплялись в ЦНС. После чего начинали программировать другие клетки, и только после того, как в течение суток система полностью вставала и конфигурировалась, ее подключали к сознанию. С этого момента внутри тебя... Начинало работать незримое двойное дно, которое ты даже не чувствовал, разве что интуитивно, но которое вместе с тобой училось, развивалось, росло, крепло, совершенствовалось, пока не происходило, наконец, окончательное замещение. Тоже, впрочем, спорный термин «замещение». Оно подразумевает смену одного другим, но к моменту замещения Как правило, невозможно вычислить разницу между оригинальной личностью и системой. Хотя споры, научные баталии идут до сих пор. Суть одна — живой физический мозг дублируется цифровым. Я очнулся у матери на руках. На лице отца застыла растерянная, немного безумная улыбка. Он сильно перенервничал. Мне же было хорошо и спокойно. Помню, я прижался к теплой и влажной в душной комнате маминой руке. Молодой мужчина вернулся и что-то вручился дому. Тот взял, это оказалась флешка, и склонился над своим тонким кейсом и подозвал родителей. С маминых рук я видел, как он показал на небольшой продолговатый контейнер, на котором светилось маленькое синее табло, а рядом мигала красная кнопка. Седой что-то говорил и улыбался, Затем нажал кнопку, на табло замигала полоса загрузки, и после того, как она исчезла, табло вспыхнуло красным и вверх метнулся обрывок черного дыма. После чего установщик извлек из контейнера крошечную, покрытую гарью флешку, от которой пахло дымом. Много позже я узнал, что таким образом был уничтожен первичный носитель моей системы, на котором ее принесли из лаборатории. Это традиционный ритуал, чтобы исключить малейшую возможность существования копий. Затем моему отцу торжественно вручили другой контейнер в виде черного металлического куба, на крошечном табло которого шел обратный отчет до начала загрузки данных из мини-хранилища на чип, установленный в моей голове. Чип, мы говорим для удобства, это устаревшее условное название клеток, которые аннигилировали часть моего мозга для собственных задач и работают передатчиками и приемниками, создавая дубликат моей личности. «Берегите», — Седой кивнул на куб на ладони оцепеневшего отца. «Это вам. Не ронять, не мочить, и из дома никуда не выносить. Как только его чип аннигилирует нужные клетки, он тут же сообщит о готовности. На табло замигает надпись. И?» Начинается загрузка. — Да вы не бойтесь, этой штукой можно играть в хоккей, — засмеялся молодой, глядя на бледного отца. — Это мы пугаем, на всякий случай. А вообще у нас необычайно прочные носители. — А под отец оглянулся на мать. — А потом что с ним делать? Седой захлопнул кейс, передал его напарнику, который двинулся в прихожую обуваться. — Ничего. Будет сувенир на память. После сообщения об успешной загрузке данные внутри контейнера самоликвидируются. Через долю секунды это будет просто коробка. Надежно, воскликнул отец. Вместо того, чтобы проводить старшего, который стоял перед ним по стойке смирно, отец сжал контейнер в ладони, подскочил к нам с матерью, обнял нас и влепил мне колючий от усов поцелуй — такой же крепкий и грубый маме. Мы засмеялись. Наверное, мы были похожи на счастливую семью из какой-нибудь рекламы приложений по подбору генетически совместимых пар. Как приятно видеть счастливых людей и дружную семью!» — воскликнул Седой, хорошо поставленным голосом и двинулся в прихожую. Отец бросился провожать гостей. Теплый, уютный насыщенный лавандой и лесными травами запах мамы, когда она обнимала меня, прижимая к груди. Резкий, кисловатый, не желающий быстро выветриваться, такой родной запах надежности и силы, идущий от отца. Надо же, я так хорошо помню запахи, детали, прикосновения, а еще голоса. Живой, подвижный, бархатистый баритон папы — ловкие мелодичные интонации грудного голоса мамы, помню, перекатываю в памяти, как сладкую ягоду во рту, и знаю, что уже никогда не утрачу остроту этих воспоминаний. Хотя здесь, в огромном серо-черном зале, где мы находимся, вызывая далекое прошлое во всей его полноте, возможно, я поступаю слишком жестоко, потому что мне, конечно, больно. Чувствовать тепло прошлого и видеть холод настоящего, застывшего под высокими потолками с заснеженными окнами. Здесь прохладно. И правда, зачем хорошо отапливать зал прощания при крематории? Постоянно здесь находится только муниципальный робот, а этим пластиковым штуковинам плевать на температуру. «А что, Полина не придет?» — спрашивает мама. «Придет, придет она. Ничего, подождут». «Если нужно, мы доплатим», — спокойно говорит отец. «Их печаль сегодня сильна. Но мне тяжелее. Они это понимают. Они — моя семья. А Полинка — эх». «Да, она всегда опаздывает. Я знал. Я взял побольше. Пытаюсь весело говорить я, и в то же мгновение замечаю, как Полина входит в зал». Она с мужем и дочкой Настей, моей внучкой. Хорошо, что они одеты в теплые шубки, а Игорь — в длинное черное пальто. — Все, все, они здесь. Будем начинать церемонию, — говорит отец. Полина с Настей, обе высокие, светловолосые, румяные с мороза, подходят к шпильке — длинной, тонкой и коммуникатора с камерами и динамиками, где мы вот уже двадцать минут ждем. — Привет, пап. «Бабушка, дедушка, привет! Простите, я...» Только и успевает сказать Полина, как вдруг сверху на нас обрушивается музыка. Реквием. Он долго ждал, копил силы и, наконец, грохнул во всю мощь, отражаясь от стены колон из черного мрамора. Я ничего не мог с собой поделать и улыбался когда осмотрел на тело в черном дорогом смокинге, лежащее в центре зала на пластине, подвешенной в воздухе. Не потому, что мне так знакомо лицо этого человека. Не потому, что кожа на его голове, шее и руках отливала зеленым, синим и ярко-желтым от мощных стимуляторов, предотвращающих старение, которыми он пользовался последние 210 лет своей жизни. Не знаю почему, но мне было весело, И ничуть не страшно. Он не я. Значит, мне не о чем сожалеть и плакать. Это прогресс. Илья Данилович, мой проводник и психолог, порадовался бы за меня. А цифровка и отделение прошли успешно. Я смотрел на тело старика и отчетливо понимал — это не я. Это уже не я. Когда-нибудь к нам присоединится и Полина с мужем, а потом и Настя, и ее дети и внуки. Мы поможем им адаптироваться, побороть страхи, панические атаки, депрессию, которые набрасываются на только начавшую свой путь цифровую душу. Однако пока думать им об этом незачем. Сегодня обычные люди научились жить по 300-400 лет, и, думаю, это не предел для тела. Хотя однажды, Неизбежно придется его покинуть. Только покинув биологическое тело, сбросив кости, мясо, кожу, вчерашний человек становится сверхчеловеком, существом, стоящим гораздо выше всех, кто получил жизнь напрямую от матери природы. Он настоящий венец творения, остальные могут думать, как им хочется, до поры до времени. «Прощай, жалкая оболочка, скорлупа!» Набор сосудов, мышц, костей, кишок и малосимпатичных на цвет и запах жидкостей. Быстротечное и ненадежное тело, кислородно-углеродная биомасса с закончившимся сроком годности, ставшая окончательно недостойной высокого звания человека, носителя сознания и бессмертной души. Так, что, пора? Музыка гремела. Я начал повторять текст, заученный с психологом. Уходи, уходи, уходи навсегда. Ты не человек, ты больше не человек. Ты жалкая оболочка, никто, ничто, отходы и мусор. Ничего личного, просто я совершеннее тебя. Я выше, я сильнее, я бессмертный. А ты был только повод, начало, моя колыбель, но тебя больше нет. Нет, нет. А я остаюсь. Я не умер, умер ты. А ты «Не я! Я не умру никогда! Я не умру никогда! Я не умру никогда!» Я замолчал. Музыка стихла. «Пора», — подумал я. «Пора. Все. Уже. Ну, ладно». Я нажал присланную ритуальным агентством виртуальную кнопку, и мы увидели, как пластина с телом поднялась, и медленно заскользило по воздуху к стене, где плавно раскрывались створки. За ними, я знал, находилась до отказа набитая темнотой, тишиной и пустотой камера. Высвобождаемая антиматерия работала гораздо эффективнее огня. От тела не оставалось ничего, разве что слабое электромагнитное поле. Блеснули гладкие подошвы ботинок, и тело исчезло в стене. Створки беззвучно закрылись, в зале наступила тишина. Но уже через мгновение я услышал громкое цоканье каблуков дочери и торопливые шаги внучки. Они вплотную подошли к камерам коммуникатора и начали что-то говорить, радостно и счастливо улыбаясь. Кажется, они утешали меня. Вдруг я почувствовал справа, слева, со всех сторон — теплую волну прикосновений. Меня обнимали и прижимали к себе мои виртуальные мама и папа. Они тоже что-то мне говорили, говорили. Я посмотрел на Полину. По ее щекам текли слезы. И я подумал, странно. Плачет она, а утешают меня. Но в ту же секунду услышал, как в зале от стен отражается идущий из динамика в голос. Это был мой голос точнее оглушительный рев, горестный, прощальный, навеки освобождающий.